Я рад сообщить, что за последние месяцы наша команда по биоинженерным исследованиям и разработкам добилась огромного прогресса, заявил главный маг Джошоа Хэдден. Он стоял перед троном королевы и аристократами, спрятав руки в рукава мантии. Доктор Дарнэл считает, что последние разработки в области манипулирования биоэлектрическим пульсом приведут к успешному изменению врождённых инстинктов. С вашего позволения, Ваше Величество, «В ближайшие 12 месяцев мы собираемся приступить к тестированию на гражданах Луны». Ченери закинула жареный цветок тыквы в рот и махнула Хэддону рукой. Проглотив лакомство, облизала масляные пальцы. «Да, хорошо. Пусть делают то, что считают нужным. Будет исполнена моя королева». Заглянув в отчет, маг Хэддон перешел к следующему вопросу. Что-то о методе повышения продуктивности в текстильной промышленности. Леване хотелось больше узнать о солдатах. Уже много лет в Артемизии шли разговоры о постоянном обучении генномодифицированной армии. Эту программу их отец запустил примерно 10 лет назад, и многие семьи считали его идею нелепой. Создать армию, которая опирается не на лунный дар, а на животные инстинкты? Чушь, абсурд, чудовищная глупость. Но отцу это нравилось. Чудовищные результаты, именно то, чего он хотел. Исследования начали по приказу короля, и хотя он не дожил до результатов, Ливан его и Диан нравилась. Целая армия полулюдей, получудовищ, солдаты, обладающие интеллектом людей и чувственным восприятием хищников. В бою они будут непредсказуемы, используя базовые инстинкты охоты и выживания, запугивая противника, нападая и уничтожая его. От одной мысли об этом у Ливана бежал холодок по спине. но вовсе не от страха. Возможность контролировать животную мощь этих солдат была такой соблазнительной. Имея в своем распоряжении такой ресурс, Ливана положит конец издевкам и неумолкающим пересудам о жалкой уродливой принцессе, которые преследовали ее в коридорах дворца. «Хорошо, хорошо», – Ченнери зевнув, перебила мага на полусловие. «Поступайте, как считаете нужным. Мы закончили?» Джошуа Хеддана, равнодушная к королевской государственной политике и благосостоянию страны, не обескураживала, а вот Ливана с трудом сдерживалась, чтобы не закатить глаза. Разумеется, она и сама иногда отвлекалась на посторонние мысли, но в то же время ей действительно хотелось знать, что происходит во внешних секторах. Как придворные собираются улучшить положение дел? Возможно, представители двора отправят Ченни ряд отдохнуть после обеда и разрешат Ливане заняться остальными вопросами, но все, конечно, высмеили бы эту идею. Последний вопрос, моя королева, и мы завершим заседание. Ченни вздохнула. Как вам наверняка известно, моя королева, предыдущие правители, да упокоятся их души в божественной галактике, работали над созданием биохимического оружия. Есть все основания полагать, что оно поможет успешно провести переговоры с землёй, особенно учитывая наше затянувшееся противостояние и вероятность войны. Ах, сивышние звёзды, простонала Ченнери, запрокинув голову. Обязательно говорить такими словами. Хватит, Джошуа. К чему ты клонишь? В зале послышались смешки. Макхеден слегка выпрямился. Одна из наших лабораторий создала заразную болезнь. которая, как нам кажется, будет смертельна для землян. Отношения с землёй ухудшаются и могут привести к войне. Если в ближайшие 10 лет мы не вступим в альянс и не восстановим открытые торговые соглашения. Король Марок считал, что болезнь не позволит ослабить земную позицию, как численность населения, так и объём ресурсов. Я уверена, что мой отец был абсолютно прав. Продолжайте ваше исследование. Заседание закрыто. Позвольте отнять ещё минуту вашего драгоценного времени, моя королева, фыркнув, Чення опустилась на трон. Что ещё? Перед нами по-прежнему стоит проблема антидота. Макс замолчал, и Чення пожала плечами. Какой бы заманчивой ни была идея запустить эту болезнь на земле, не думая о последствиях, продолжил Хэдден. Некоторые стратегии, в том числе и я, считают, что лучше заставить землян поверить, будто новая болезнь это воля судьбы. даже наказание. И если мы предоставим им антидот, чтобы избавить их от болезни, это подготовит почву для переговоров о создании альянса и позволит защитить наши интересы. Ты хочешь, чтобы они заболели, устало произнесла Ченнери, а затем выздоровели. Глупейшая военная тактика, о которой я слышала. Нет, это не так, возразила Ливана. Сотня придворных уставилась на нее, а сестра едва не испепелила взглядом. Ливана выпрямилась. Она не даст себя запугать. «Землянам не нужно знать, что мы придумали эту болезнь», сказала она. «Лучший способ вести войну, когда никто не считает ее войной. Мы сможем ослабить положение земли без риска мести с их стороны». Ливана увидела, что взгляд сестры полон яда, но ей было все равно. В отличие от Ченнери, Она видела потенциал предложенной идеи. А потом, когда земляне будут повержены и не смогут вести настоящую войну, мы предложим мирные переговоры, продолжила Либана. Сообщимо о своих требованиях и предложим то, чего они будут желать больше всего лекарство от болезни, которая их убивает. Земляне воспримут это как жест доброй воли, ведь мы не только потратим свои ресурсы на разработку антидота, Но и предложим произвести её в достаточном количестве и передать им нашим бывшим врагам. Разве после этого не смогут отказать нам чего бы мы ни попросили? Именно это я и хотел предложить, подтвердил Макхедан. Юная принцесса очень чётко изложила мою мысль. Благодарю вас. Несмотря на доброту слов, в голосе мага звучало осуждение. Казалось, что Левану с трудом терпят на этих собраниях. Никто никогда не интересовался её мнением. Но, предположим, я вижу потенциал. Ответила Ченнери, теребя прядь волос. Продолжайте разрабатывать вакцину. В том-то вся загвоздка моя королева. Ченнери вскинула брови. Ну, конечно. Как же без загвоздки? Воскликнула она. Мы уже придумали, как разработать антидот, и его эффективность против зараженных микробов успешно доказана множеством проведенных тестов. Но вакцина разработана на основе крови только тех жителей Луны, что лишены дара. Пустышек? Да, моя королева, у пустышек есть необходимые антитела. К сожалению, добывать образцы крови у пустышек очень хлопотно и дорого, ведь их популяция так широко разбросана по внешним секторам. Искусственная дупликация завершилась неудачей. Так почему вы не посадите их в клетки, как зверей? Назовем это наказанием за убийство моих родителей. В глазах Ченнери вспыхнул новый огонек. «А что? Отличная идея. Пусть все знают, как опасны пустышки. Королевство больше не даст им поблажек, как происходило многие годы. Издадим новый закон, если потребуется». Маг Хэдден кивнул. «Я считаю это мудрым планом, моя королева. В настоящее время королевский маг Сибил Мира сотрудничает с командой, занимающейся биохимическими исследованиями. Возможно, она сможет разработать наиболее эффективный способ получать образцы крови. Из шеринги магов вышла девушка с блестящими чёрными волосами в коричнево-красном плаще. Она была прекрасна, как и все в королевском окружении, но в её манере держаться проглядывало что-то особенное. Она излучала уверенность. Она была на ступени ниже главного мага, но её осанка и лёгкая улыбка говорили о том, что она считает себя выше других. Ливанияна сразу понравилось. Хорошо, сказала Ченэри. Я назначаю Мага, хмм, э -э -э -э -э. Сибил Миру моя королева, ответила девушка. Миру официальным королевским представителем по, а это же не знаю, Ченэри вздохнула. По делам не одарённых, королевским окасам даю вам разрешение делать всё необходимое для улучшения жизни всех. Ченэри размахивала руками, пока складывала слова вместе. Словно составляла красивый стих, а не издавала указ, который повлияет на жизнь сотен граждан, тысяч, если считать их семьи. И всё же маги почтительно склонили головы, когда она замолчала. Заседание закончилось. Все присутствующие встали вместе с королевой. Прежде чем выйти из зала, Ченри мило улыбнулась Ливани. "Нарегая сестрёнка", проборковала она. "Иди сюда, сестрёнка". Ливанна вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Даже если Чен не заметила это, то не подала виду. Я встречаюсь со своей швеёй после обеда. У меня примерка. Почему бы тебе не пойти со мной? Тебе нужны новые платья, менее печальные. Ливанне не нужно было смотреть на своё бледно-жёлтое платье или на свою тусклую кожу, созданную чарами, чтобы понять, о чём говорила Ченнэри. Ей больше не хотелось, чтобы её видели. Пущ Cheney запомнит красивой и весёлой. Принцесса Либана завоеёт уважение двора умом и предприимчивостью. Она удовлетворит потребности своей страны, пока королева будет развлекаться с ухажёрами. Мне не нужно новое платье. Благодарю, моя королева. Ну и ладно, не нужно ничего примерять. Примерять платье буду я, а ты станешь отличной вешалкой для шляпок. Пойдём. Ливана с трудом сдержала стон. Cheney направилась к выходу. Маги и аристократы склонили перед ней головы. Следуя за сестрой, Ливана представляла, что на самом деле все склоняются перед ней. Оказавшись в коридоре, она заметила направляющегося к ним Эврита. Её сердце забилось. Но Эврит даже не посмотрел на неё. Он остановился и приветствовал королеву, ударив кулаком в грудь. Ливана попыталась привлечь его внимание, но он смотрел на стену над её головой и словно превратился в статую. Лишь сделав несколько шагов, я обернувшись, Ливана поняла, что он пришёл, чтобы сменить другого стражника. Смена стражника проходила быстро и отлажено, будто работал хорошо смазанный механизм часов. Ливана со вздохом отвернулась. Это был шанс поблагодарить Еврита за подвеску, которая висела на её шее под воротником платья. Она слышала шаги Еврита за спиной, чувствовала, как её тянет к нему. У Ливаны начало покалывать кожу на шее. Яна представила, что еврейт смотрит на неё, восхищается изгибом её шеи, скользит взглядом ниже. Её чувства обострились до предела, когда они подошли к главной галерее дворца и начали подниматься наверх, в королевские покои. Ченаре не любила пользоваться лифтом. Однажды она сказала Ливанне, что чувствует себя настоящей королевой, когда идёт по лестнице, приподнимая юбки. Ливана с трудом удержалась, чтобы не спросить, не по этой же причине ей так нравится задирать юбки в других случаях. «Ваше Величество!» Ченнери, а за ней и Ливана остановились. Обернувшись, Ливана увидела девушку примерно своего возраста в простой одежде. Она запыхалась и раскраснелась, волосы в пучке растрепались. «Простите меня за дерзость, моя королева!» С трудом проговорила девушка и опустилась на одно колено. Ченэри с отвращением поморщилась. Как ты смеешь обращаться ко мне так неофициально? Я прикажу выпороть тебя за нахальство. Девушка вздрогнула. Простите меня, повторила она. Меня прислал доктор О'Коннор из медцентра Варга с со срочным сообщением для Развия. Я спросила: "Кто тебя прислал?" перебила её Ченэри. Разве я дала понять, что мне интересно, откуда и зачем ты пришла? Нет, потому что у меня нет времени выслушивать всех. Для аудиенции есть особый порядок. Стража, уведите её. Глаза девушки расширились, но "О, всевышние звёзды", воскликнула Ливана. "Я займусь её просьбой. Отправляйся к швее, ведь это гораздо важнее, чем выслушать человека, который бежал со всех ног. И я не позволю так говорить со мной в присутствии моих подданных", рявкнула Ченэри. Ливана опустила руки, сделав над собой усилие, чтобы не сжать кулаки. Я не хотела обидеть вас, моя королева. Мне лишь показалось, что у вас очень много дел, поэтому прошу вас, позвольте мне помочь. Ливана кивнула в сторону девочки, по-прежнему стоявшей на одном колене. Что ты хотела сообщить? спросила она. Девушка сглотнула. У меня сообщение для королевского стражника вашего высочества, для сэра Эврита Хейла. Его жена рожает, врачи боятся. Доктор, они просили его немедленно приехать к ней. Ливана почувствовала, как сжалась её грудь, и воздух покинул лёгкие. Она обернулась и увидела ужас на лице Эврета, но Ченнери расхохоталась. Какая жалость! Сэр Хейл только что заступил на службу. Его женя придётся подождать, пока он не освободится. Идём, Ливана. Подобрав юбки, она начала подниматься по ступенькам. Эврит перевел взгляд с девушки, возможно, медсестры или ассистентки, на удаляющуюся спину королевы. Казалось, он прирос к полу. Уйти означало нарушить прямой указ королевы. Он стал бы изменником, и ему грозило бы наказание, о котором Ливана могла лишь догадываться. Но он по-прежнему колебался. В каком отчаянии он был, раз хотела слушаться королеву? Ливана почувствовала любопытство. Дети на Луне рождались постоянно, осложнения были редкостью, но солстис казалась такой слабой. Ливана остановилась. «Сестра», — начала она. Ченнери замерла наверху лестницы. «Я собираюсь в город, мне нужен сопровождающий. Я возьму с собой сэра Хейла». Ченнери едва не прожгла ее взглядом, но Ливана вскинула голову и посмотрела ей прямо в глаза. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Божьи её ждут последствия. Она прекрасно знала, что последствия будут, но она сомневалась, что Чэнь Ри хочет, чтобы её ослушались на публике второй раз подряд. На этот раз Ливана возьмёт вину на себя, и врет лишь выполнит приказ её приказ. Напряжение нарастало, мгновения превратились в вечность. Ливана ждала. Ей казалось, что она слышит испуганный стук сердца Эврита, хотя их разделяло не меньше шести шагов. Наконец, Чэнь разредалась. Хорошо, беззаботно сказала она. Напряжение спало. Но Ливана знала, что это только кажется. Если будешь проходить мимо Лейк-бульвар, захвати мне кислых яблочек, хорошо? Откинув волосы назад, королева развернулась и продолжила подниматься по лестнице. Ливана почувствовала, что у неё кружится голова, и лишь тогда поняла: всё это время она почти не дышала. Ченни раскрылась, и Эврет будто сбросил оцепенение. Что с моей женой? переспросил он. Эмоции переполняли его, волнение передалось его голосу, рукам, глазам. Он прошёл мимо Ливаны, схватил медсестру за плечи, заставил встать. Он выглядел встревоженным и будто готовился к чему-то. Она, все ещё бледная после встречи с королевой, девушка на секунду задумалась, пытаясь понять, о чём её спрашивают. а потом с сочувствием кивнула. «Нужно торопиться».